Глава 12 Проводив взглядом нежданного благодетеля, он таки зашел к Эрику, не обманул, крепко задумалась. Даже на дракончика покосилась. Вдруг тот знал ответ. Увы, нежданно обретенный питомец участвовать в мозговом штурме не желал. Вот ведь еще одна проблема на мою голову. Складывалось впечатление, что мой демон-антихранитель спустя пять лет пробудился от сна, и теперь спешно наверстывала упущенное. И все же зачем Натану потребовалось сделать столь широкий жест? Я тоже хороша. Согласилась на предложение малознакомого холостого мужчины. Чего только на эмоциях не сделаешь. Само собой, вечером никуда не поеду. В гости, пожалуйста, но с ночевкой. Понимаю, я в глазах Натана ноль без палочки, а с нулем, как известно, не церемонятся. Только я вот себя оценивала гораздо выше. Не на уровень «Отдайся первому встречному» или «Твой последний шанс, Ричард». Осталось только придумать, как вежливо отказаться от столь щедрого жеста. Вовсе не из-за уважения к Натану. Как я успела убедиться, в провинции верили слухам больше фактов. Очень не хотелось бы проснуться и выяснить о себе что-нибудь новое. «Ну и что ты о нем думаешь?» — спросила я Дика. Вместо ответа чешуйчатое недоразумение уставилось на невесть, как залетевшую в помещение муху, и ловко отправила ее в увлекательное путешествие по желудку. Бррр, что-то мне нехорошо. Это он пока маленький мухами балуется, а когда вырастет? Попыталась прикинуть, поместится ли в брюхе взрослого дракона человек. Расчеты не порадовали. Оставалось надеяться, что своих он не ест, «Правда, я для него своя до первого голода». «Есть хочу!» — капризно заявило плотоядное существо и для наглядности указала когтистым крылом на рот. «Еще бы понять, что ты ешь. Надеюсь, не людей». Однако вопрос кормления крылатого ящера пришлось отложить. Увлеченная разгадкой доброты Натана, я упустила из виду других мужчин, активно хозяйничавших в моей жизни. И если Ричард до поры сошел со сцены, то батюшка, наоборот, энергично на нее запрыгнул. Убедившись, что дура дочка в гостиницу не вернется, в канаве тоже не валяется, он наведался по месту ее службы и с порога перешел в наступление «Ты с ума сошла?». К чести отца кричал он шепотом. «Да, так тоже можно, особенно если в соседней комнате к разговору активно прислушивается Рональд». Вдоволь понаблюдав за ним, я пришла к выводу, что коллега большей частью имитировал рабочую деятельность. «Вот и сейчас на столе лежал тот же часовой артефакт, который он чинил во время достопамятного визита Марианны. Не спорю, ничего вечного в мире нет, он мог снова сломаться, но не через месяц же». «Не замечала?» Шепнув восседавшему на шкафу дракончику, чтобы не показывался и слился с пейзажем, надумала заварить чаю. «И мне полезное и отцу для успокоения нервов не помешает». «А это еще что?» Прищурившись, родитель ткнул пальцем в ящера. Заметил таки. И не испугался вымершего вида. Узнаю знаменитые папенькины нервы. Ему хоть дверь в хель откроется, захлопнет и продолжит меня распинать. «Не что, а кто?» Важно поправил дракон и, выпитив грудь колесом, представился... Дик! «Нет, ты окончательно сошла с ума!» Сокрушенно покачал головой отец. Но от не отказался. Называть это пугало именем жениха. Дракон обиделся, даже выпустил из ноздрей тонкую струйку дыма. И вовсе я не пугала, пробурчал он и, спланировав со шкафа на стол, в упор уставился на батюшку. Имя тоже мое собственное, никакого-то там жениха. Его дала Джейн. Когда я вырасту, она станет жить со мной. Тут мы оба, я и отец дружно поперхнулись. Я побледнела, отец позеленел, только дику, хоть бы хнык, как был золотым, так и остался. Что? От вопля родителя задрожали стекла. Я даже испугалась, что его хватит удар, глаза того и гляди из орбит вылезут, бешено вращаются. Джейн, ты собралась выйти замуж за дракона? Отец осел на вовремя подставленный стул и обмахнулся моим журналом. Все же какая-то от него польза. Подумать только, я довела баронета Фэммора. Он едва не лишился чувств от перспективы стать драконьим тестем. Ну, решив немного поиграть на чужих нервах, задумчиво почесала кончик носа и подала знак дракончику молчать. Я рассматриваю данный вопрос. Выбор будущего мужа — дело серьезное. Тут же почти идеальный кандидат. Во-первых, начала загибать пальцы, не пьет, не курит. «Во-вторых, богат. В-третьих, воспитаю под себя, не придется подстраиваться под чужой дурной характер. Как видишь, кругом одни только плюсы». «Но он дракон!» — практически взвыл родитель. «Должны же у Дика найтись хоть какие-то недостатки», — философски заметила я. «Зато ему плевать на мою репутацию». «Ясно, ты опять шутишь», — успокоился отец, пусть и не окончательно. «Мол, дочка бедовая, с нее останется сменить ориентацию с людей на животных». Хихикнула, представив, что стало бы с сестрами, нашими знакомыми, целым светом, если бы я явилась на прием с выводком драконят. Столица Б опустела в самый разгар сезона, а с полок аптек смели бы нюхательную соль и сердечные капли. «Все никак не повзрослеешь. Сначала сбегаешь, потом ночуешь неизвестно где и с кем. Теперь и вовсе...» «Но-но, без всяких вовсе!» Я поспешила восстановить остатки девичьей чести. «Это шутка. Дик ко мне привязан, не спорю. Но ничего такого у него на уме нет». «Главное, чтобы у тебя не было», — пробурчал папочка. Судя по тону, пик гнева миновал. Меня ждала рядовая головомойка. «Откуда он вообще взялся? Ограбила очередную академию? Ну так поблизости вроде ни одной нет». «Нашла». «Вечно ты находишь одни неприятности», — посетовал родитель и вернул многострадальный журнал на место. «Вообще-то, самое время перейти в наступление. Это вы во всем виноваты». «Чистая правда, между прочим. Вернулась бы себе спокойно в столицу, без драконов и предложений и ночлега от всяких мужчин, если бы отцу не приспичило найти мне жениха». «Вот как?» — иронично поднял брови родитель. «То есть это я разрушил твою репутацию?» «Может, это я ночевал с мужчиной или...» «Стоп!» — выставила перед собой ладонь. «В нашу поправке мы ночевали в разных, даже не в соседних комнатах». «Ну, квартирная хозяйка Эрика, ну, змея, не сомневаюсь, это ее рук, то есть языка одела». по всему Брекину, что мы любовники, а то и вовсе строим веселый союз втроем с драконом. «То есть ты отрицаешь, что провела ночь в постели Арана младшего Конечно, отрицаю. Лицо пылало от смеси гнева и стыда. Вот уж не думала, что отец усомнится в моей нравственности. Решит, будто за ночлег я готова. Неужели все так обо мне думают? И Натан? Кажется, теперь я знаю, что сказать при нашей следующей встрече. Вернее, сделать. Влеплю пощечину всем его предкам одновременно и посоветую искать любовницу в другом месте. Залпом выпив заварку, не до чая уже... Даже не почувствовала ее горечи. Столько всего хотелось сказать, но из горла вырывалось только бессвязное бульканье. «Да я... да я... да я девушка!» Наконец смогла выдавить из себя и, хлюпнув носом, вот уж нашла время, отвернулась. На глаза навернулись слезы обиды. Почему все в жизни так? Чем я прогневала Всевышнего? «Не плачь, мама Джейн!» В лицо ткнулось что-то гладкое и прохладное, мордочка Дика. Обняв его за чешуйчатую шею, несколько раз судорожно вздохнула. «Сейчас как соберусь и покажу всем. И отцу, и старой корге». Догадливый Дик умудрился выудить когтем носовой платок и заботливо протянул мне. «Может, не такая уж и бредовая мысль стать женой дракона? Он заботливый, понимает меня. Ну, а то, что ящер...» Судя по книгам, женщины как-то эту проблему решали. «Так ты едешь?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался отец. «Извиниться? Это не к баронету Фэмору. К тому же я нелюбимая дочь. Нечего передо мной распинаться. Причину подобного отношения я прекрасно понимала. Последний неудавшийся шанс обзавестись наследником. Мой пытливый ум — интерес к магии, своеволии и обильность. Мальчишки бы такое простили, но не девочки. Нет. По-моему, я еще вчера все доходчиво объяснила, но отец не понял. Хватит ребячиться. Взбрыкнула, показала характер и хватит. Нет. Я заново насыпала чай в заварник. Следовало бы скрестить руки на груди и застыть в величественной позе, но тогда бы я не смогла позавтракать. А поесть очень хотелось. Спорт с отцом пробудил поистине зверский аппетит. Хорошо в столе со вчерашнего дня был припасён сдобный пирожок. А что вы хотите? Не везёт в любви, набираешь килограммы. Хотя, сдаётся, свои излишки я благополучно сожгла. То есть тебя всё устраивает? Отец зашёл с другой стороны. Это жизнь, городишко, общество. Ты совсем не скучаешь по столице, старым друзьям, балам? Скучаю, ещё как скучаю. «Но ни за что не признаюсь». «Бросай эту дыру и возвращайся к жизни», — усмехнулась. «Да я и сейчас не мертвая». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». Отец снова терял терпение. Не обращая внимания на подозрительно притихшего Дика, он отобрал у меня чайник и закинул в ящик журнал записи. «Все, ты здесь больше не работаешь. Идем завтракать, а после уезжаем». Ричард не согласился подождать с обручением до конца августа. Как раз успеете узнать друг друга. Хотя взаимная симпатия и так имеется. Ты ведь отказываешься из природного упрямства. Будто я не знаю, как прошел ваш совместный ужин. Только я набрала в рот побольше воздуха, готовясь объяснить разницу между нравится и хочу замуж, как нас самым бессовестным образом прервали, причем оба моих несостоявшихся жениха сразу. И что характерно, Оба были на моей стороне, неодобрительно посматривали на отца. «Прошу прощения, сэр Марно Джейн состоит на государственной службе. Вы не можете никуда ее забрать», — напомнил Эрик. «Существуют определенные правила. Так увольте ее и дело с концом», — раздраженно отмахнулся родитель. Развернувшись всем корпусом в сторону собеседника, он вдруг замер. Во все глаза уставился на пока безмолвствовавшего Натана. На лице сменился целый калейдоскоп эмоций, среди которых я с удивлением заметила страх и подобострастие. Но отец быстро спохватился, надел на лицо светскую маску. «Рад снова видеть вас, милорд. Надеюсь, вы, ваш отец и прочее семейство пребывают в добром здравии?» Навострила уши. «Выходит, этот Натан действительно крупная шишка». Узнаю папенькин тон для общения с высшей аристократией. Все эти вопросы, фальшивое беспокойство за здоровье незнакомых людей. Отец явно опасался вызвать неудовольствие Анатона, будто настроение того могло ему как-то навредить. Странно. Вряд ли столь важный человек, превосходивший в знатности или должности лорда Аарона Старшего, игнорировал светские увеселения. В столице я не пропускала ни одного балла, но его не помню. Уж не меня, так кого-то из сестер или подруг Натану обязательно представили бы. Не невидимка же он? Благодарю стараниями Всевышнего. Натан удостоил собеседника едва уловимым кивком головы. Он держался подчеркнуто надменно, но странное дело, отец не роптал. Только не говорите, будто лорд-фермер — внебрачный сын короля. Наш монарх, как и многие мужчины, не отличался верностью покойной супруги. Вполне мог как-то ночью зачать рот Рурков, заодно передать по наследству спесь и сказ про десятки поколений предков. «Я слышал...» — Натан оттер Эрика плечом и встал между мной и отцом. «Что вы притесняете леди Джейн? Силой вы даете ее замуж?» «Боюсь вашу...» — под тяжелым взглядом собеседника родитель проглотил конец обращения. «Боюсь вас дезинформировали...» Скомканно закончил он фразу. «Ойли!» — покачал головой Натан и оперся ладонью о край стола в опасной близости от дракончика. «Вы говорили достаточно громко. Сложно было не расслышать». Задумалась, стоит ли предупредить лорда об острых когтях ящера. «А, он взрослый мальчик, в случае чего не умрет от пары царапин. Да и разговор больно интересный, жаль прерывать». Дик очевидно придерживался того же мнения. Слушал, а не пытался укусить, оцарапать или поджарить нарушителя личного пространства. «Так или иначе, это семейное дело», — оправившись от бурного натиска, отец занял глухую оборону. «Я знаю младшего Олбани», — будто не слыша его продолжил Натан. «Не лучшая пара для девушки». Родитель метнул на меня короткий взгляд с красноречивым вопросом. Состроила кривую рожицу «Какая там помолвка?» Милорд мною брезгует. Пока дюжиной новых именитых предков не обзаведусь, могу не беспокоить. Но тогда какой у него интерес? Продолжил наше молчаливое общение родитель. А вот у него и спросите. Утомленная комедией в десяти актах, вслух раздраженно ответила я и отправилась на рынок за едой для дика. Сегодня как раз среда, он открыт. Спустя пару минут в обществе, увязавшегося следом дракончика, Я осознала, что не создана для материнства, даже если ребенок сразу ходит, разговаривает и разумен. Дик напоминал профессора, всеми силами старающегося завалить студента на экзаменах. А еще старую деву, лет двадцать прожившую в полном одиночестве на краю света и теперь неожиданно попавшую в люди. А это что? А это почему? Вопросы сыпались из дракона ежеминутно. Попутно он умудрялся пугать прохожих и делиться ценными с его точки зрения замечаниями. Не мудрено, что к моменту, когда я наконец добралась до рынка, я всерьез подумывала продать его бродячим артистам. К счастью для Дика, они не спешили разбить балаган на окраине Брекина. Зато на прилавках нашлось то, что это чудовище ело. И главное, когда ело, оно молчало. Надо отдать должное продавцам, они не полезли под прилавки. «Не выгнали меня вон и спешно не перенесли рынок в другой город?» «Все же хлипкие нервы у домохозяйки Эрика. Подумаешь, дракон. Маленький же, неплотоядный». Да-да, мои кровожадные подозрения не оправдались. Дик Курлыча набросился на фрукты, а вовсе не на мясо. Также ему по вкусу пришлись перепелиные яйца и почему-то мед. Банку последнего он умял за считанные минуты. «Эх, плакали мои денежки». Все жалование уйдет дракону под хвост, но избавиться от него рука не поднималась. «Отдать его другим? Нет. Лучше сама убью, если крыластик доконает. Или он меня, что более вероятно. Это пока мы в равных весовых категориях, я даже выигрываю, но скоро превращусь в глазах в докучливого комара. Так что шутки шутками, а пора задуматься о будущем, пока будущее не задумалось обо мне». В мире людей дракону явно не место. Ни в бреке не точно. Нагрузив полную корзину еды, пожалела, что не одолжила у кого-то из торговцев тележку. Но ничего. Провинция на то и провинция, что даже лорды работают конюхами, а леди — грузчиками. Прикупив заодно обед для себя, едва ли составлявший пятую часть от общей поклажи, мужественно двинулась в обратный путь и по закону подлости столкнулась с той, кого предпочла бы не видеть и не слышать. Видно, кухарка приболела, слуги в один день уволились, раз сама Марианна Баррет надумала почтить рынок своим присутствием. «Веди себя смирно», — цикнула на дракончика. «А еще лучше спрячься, пока злая ведьма не скроется из глаз». «Может, ее лучше сжечь?» — внес рациональное предложение Дик. Над плечом стало подозрительно тепло, не иначе практиковался. «Эх, соблазнительная картина!» Горстка пепла вместо доставшей даже Рональда Марианны. Выбросила бы останки дамочки потихому в бочку с дождевой водой, но нельзя. Марианна при всей ее склочности дворянка. За ее убийство наказание полагается. Может, для всех я уже падшая женщина, но точно не нуждалась в украшении в виде петли на шее. Посему растянем губы в улыбке и постараемся, чтобы она не походила на скал. Нельзя. Вздохнула я и, поискав глазами укрытие для Дика, указала на груду ящиков из-под фруктов. «Туда!» Крыластик послушно упорхнул, разминувшись со спешившей ко мне со всех ног, словно на пожар Марианной. «Ах, милая Джейн, чудом вас нагнала!» Запыхавшись, она поправила шляпку с крашеным петушиным пером и задумчиво покосилась на небо. «Там вроде все то же. Солнце, облака». «От жары, наверное, привиделась, пробормотала Марианна. Будто какая-то огромная птица над вами кружила. «Да, тепло сегодня», — поддакнула я. Пусть и дальше думает, что ей голову напекло. «Я так вам сочувствую прямо от всей души!» Мигом позабыв о дике, Марианна набросилась на новую жертву, то есть меня. Картинно приложила ладонь к груди, добавила в голос патоки, едва не прослезилась. Ясное дело, нельзя упустить шанс поглумиться над дочкой баронета, которая отняла у нее трон самой-самой в городе. Будь воля Марианна, она втоптала бы меня каблучками в землю и придавила могильной плитой, чтобы не выбралась. Но окончательные похороны моей репутации тоже сойдут. Вон как глаза блестят злорадно в предвкушении. По поводу. Притворилась, будто не понимаю, о чем речь. Ваш отец уезжает. Лорд Олбани тоже наверняка не задержится. Жаль. В Брекене еще остались невесты. Нашлось бы из кого выбрать. Это она на себя намекает. Иш приосанилась. С трудом сохранила серьезное выражение лица, вообразив Марианну Олбани в свадебном платье. Боюсь, ей придется напоить и изнасиловать бедного Ричарда, иначе женить его на себе не выйдет. Не дождавшись от меня покаянного ответа, Марианна принялась шарить по мне взглядом, выискивала клеймо грехопадения. Я не сомневалась заговориться, со мной, ее сподвигла пущенная по городу грязная сплетня. Что характерно, пущенная в узком женском кругу, потому что встречные мужчины здоровались и улыбались мне, как обычно. Отец не в счет, ему рассказали по секрету, чтобы усилить эффект. «Да, тяжело вам придется». Так и не обнаружив клейма, Марианна выразительно покосилась на мою корзину. «Физические упражнения полезны. Или вы хотите помочь?» Я была бы крайне признательна. Марианна испуганно отшатнулась, на лице ее застыло брезгливое выражение. «Она и помочь? Фи, не дворянское это дело!» «Скажите мне по секрету, обещаю сохранить тайну!» Не унималась Марианна. «Это правда?» Именно поэтому ваш отец и жених спешно покидают город? О, так Ричард в итоге не собирается, а тоже уезжает. Чудесная новость. Ради нее стоило вытерпеть этот бессмысленный разговор. Что правда? Устало уточнила я и опустила корзину на землю. Плечи ныли, ладони покраснели. Сельская романтика. То, что вы сбежали посреди ночи и утешились с прелестным лордом Ареном младшим Глаза Марианны горели ярче праздничного фейерверка. Уж теперь-то дочка баронета посрамлена. Покачала головой. Боюсь, вы начитались любовных романов. Меня никто не утешал. Уж тем более лорд Арен младший Но ведь даже сам баронет подтвердил. Растерянно пробормотала Марианна. Она так надеялась вогнать жертву в краску, а та стоит себе преисполненное достоинство, все отрицает и ни капельки не волнуется. Право, это уже не смешно, леди Барет. Пора заканчивать этот балаган, забирать Дика и возвращаться в контору. Мужчины наверняка уже переговорили, осталось выяснить, к какому единогласному решению они пришли. Какая-то кухарка пустила гнусную сплетню, а вы ей поверили. Подумайте сами. Если все было бы правдой, «Если бы баронет, мой отец, действительно считал, что лорд Арен младший меня обесчестил, то разве бы он просто уехал? Дворяне так не поступают. Последовал бы вызов на дуэль, публичная пощечина». Окончательно вогнав собеседницу в ступор, я поспешила ретироваться с поля боя. Однако, если день задался, то это надолго. Дико среди ящиков не оказалось. Гадая, куда мог подеваться крыластик, обшарила все переулки возле рынка, И в завершение обед, зазевавшись, едва не угодила под колеса экипажа. В последнюю минуту успела увернуться, вдобавок корзинку не выронила. Хоть в чем-то повезло. Проехав еще немного, щегольской экипаж остановился. «Эй!» — в окне показалась бледная изящная ручка. Нетерпеливо прищелкнула пальцами. Нашла подавальщицу. Подняв выпавшее яблоко, зашагала прочь, продолжая высматривать дико. Да куда он подевался? На пять минут нельзя одного оставить. Любезная, не подскажете, где я могу найти лорда Натана Рурка? Полетел вслед вопрос хозяйки экипажа. Вспомнила-таки о манерах. Тогда и я тоже вспомню. Незнакомка была хороша, вдобавок одета по последней моде. Я с завистью посматривала на ее треугольную шляпку с черной вуалькой, на повязанный на мужской манер бант из тончайшей газовой ткани на шее, Идеально сидящее зеленое платье, на упругие собранные в затейливую прическу каштановые локоны, пикантную родинку над верхней губой, глаза, которые поэт сравнил бы со спелыми вишнями. Впрочем, женщиной любовалась не я одна. Вся улица, включая Марианну, таращилась на невиданное в бреке ни чудо. У нее наверняка туфельки из мягкой козьей кожи, шелковые чулки. Сглотнула слюну, пытаясь избавиться от соблазна заказать себе такие же. «Мне это не по карману. Мне это не по карману. Так где мне найти лорда Рурка?» — чарующим голосом переспросила незнакомка. А глаза холодные, надменные. Собственно, их взгляд и разрушил всю магию. Право, что это я? Не в землянке росла, на придворных балах танцевала. Вернусь в столицу, заведу и чулки, и кареты. Он только что заходил в службу магических дел. Если хотите, я могу вас проводить, как раз туда направляюсь. Буду премного благодарна. Дверца экипажа распахнулась, обдав облаком цветочных духов. И я не я, если в Брекин пожаловала не какая нибудь герцогиня. Интересно, кто она натану? Родственница? Любовница? Зато очень, кстати, новый слух подоспел. Не сомневаюсь, о моем мнимом грехопадении давно забыли. Весь город обсуждал роковую красавицу. Увы, Натана в конторе мы не застали. Он ушел, оставив записку «Все в силе». Зато отец терпеливо дожидался моего возвращения. Пыл его заметно угас. Баронета хватило лишь на то, чтобы буркнуть «Поступай, как знаешь». Марианна не солгала. Он действительно покидал Брекин. А вот с Ричардом она обманула. Он оставался. не понравились эти края, он хотел побродить по лесам и полям, сделать пару набросков. Странно, во время знакомства Ричард не упоминал о своем увлечении живописью. Ни холстов, ни красок в его номере я тоже не видела. Но жалко мне, что ли, пусть рисует. Как раз достойная муза появилась. Она, правда, крайне разочарованная, укатила куда-то, полагаю, в тот самый родовой замок Натана, Но кто ищет, тот всегда найдет. Вдруг дорожки этой парочки пересекутся, и меня пригласят на свадьбу в качестве гостья, а не невесты.